Глава в о с ь м а Любовь Ой. на складе. Некоторое время все ехали молча. Получили какую-то информацию, Максим? Первым нарушил тишину Нанремов, рассматривавший проносящийся пейзаж в окно. Не знаю, док. Я не могу пока понять, что это было, к чему. Понятно. Нет, вы не подумайте, встрепенулся Макс. Я ничего не скрываю. И так уже на диагноз набралось, чего уж там опасаться. Просто увиденное там не дало мне никаких ниточек. «Да я не подумал ничего плохого», – Нанрымов усмехнулся, так и не поворачиваясь. «Кстати, высадите меня на полтиннике, я дальше пройдусь». Макс плавно припарковался вдоль дороги. Психолог повернул голову. Перед ним сидел вымотанный напряжением с болезненно потерянным взглядом мужчина. В уголках глаз очертились морщины, под глазами – потемнение. Облизывает пересохшие губы. Нанрымов вышел из автомобиля и уже почти захлопнув дверь, остановился – Вновь ее приоткрыл и наклонился к Максу. Дам универсальный врачебный совет. Отдохните. И знаете, наверное, что? Он замялся, посмотрел куда-то вниз на невидимого суфлера. Затем порылся в кармане куртки и вынул пластиковый пузырек. Вот, возьмите. Препаратик из категории по рецепту. Две таблетки перед сном и вам ничего не должно сниться. Если не поможет... «Ради бога, не засыпайте в рот пригоршню, как это часто показывают в фильмах. Это будет провал моего лечения. Ну и вы, скорее всего, умрёте. Ни первого, ни второго я бы не хотел. А вообще задумайтесь». Психолог нахмурился, сделавшись серьёзным. «Хотите идти дальше этим путём? Или покончить со всем?» Он кинул взгляд на пузырёк и зашагал прочь от машины. «Ну и куда теперь?» Макс обернулся назад, обращаясь к Чернышенко. Однако с и д е н ь е было пустым, вокруг тоже никого не наблюдалось. Максу было тяжело всё это обдумывать, анализировать, он просто перетянул рычаг коробки передач в положении D и поехал. В никуда, как в недавнем астральном путешествии по степи. Почему Нан р е м о в предложил ему такой вариант? Надоело возиться с проблемным пациентом, испугался и хочется с к а ч и т ь Макс отогнал от себя чёрные мысли, даже немного устыдился, Упрекать доктора было не в чем. Он побывал с Максом во всех передрягах, и в его взгляде читалась доброта. Настоящая, как у хорошего друга. Конечно, можно сказать, психолог заинтересован уникальным случаем. Все стерпит ради этого, будет вежлив и мил. Однако именно этот жест с таблетками и доказывает обратное. Закончить все просто и быстро, не в интересах Нанрымова. Ему надо выпотрошить Макса целиком. разложить добытое по папкам, описать и классифицировать. Но психолог его пожалел. Привязался, может быть. Макс тоже чувствовал в Сергея Осиповича некую опору. Так приятно было знать о существовании соломинки, чем просто тонуть. Выплыв из размышлений, Макс вдруг понял ужасную вещь. Все это время он не следил за дорогой, слава богу движение было неинтенсивным. Он решил остановиться и прийти в ч у в с т в о Заглушил мотор, вышел из салона. На тротуаре рядом прохаживалась зад-вперёд девушка. Женщина, если быть точнее. Обычный эффект, который не ощущаешь, пока сам не повзрослеешь. Когда тебе восемнадцать, то все сорокалетние старики. Когда тебе за тридцать, то твои ровесники вокруг всё ещё девушки и парни. Ох уж эти парадоксы восприятия. Макс бросил на неё обычный мимолётный взгляд. Даже не мужской, просто осмотр обстановки. Сканирование окружения. Где, кто и нет ли опасности. Он уже даже отвернулся, дабы не напрягать незнакомку. Но до него долетели ее слова. Ее голос. Макс не сразу определил, чей он, но совершенно точно знакомый. Забыв о тактичности, он повернулся и уставился на говорящую. Она стояла к нему спиной, кивая с прижатым к уху к т е л е ф о н м Вот аппарат был убран в карман, и незнакомка обернулась. «Натали?» Макс удивился, обрадовался и засмущался. Все три чувства были приятными. Наташа Маркина, его ровесница, сокурсница. Любовь. Правильнее было сказать бывшее, и Макс успел понять, что это уточнение не возникло сразу же. Разум сопротивлялся данному прилагательному, как вредный редактор поправляет каждое слово автора, считая стиль слабеньким, кривовадым и никуда не годным без своих правок. Если быть совсем уж честным, Он мечтал как-то вот так непринужденно встретить Наташу Маркину. Он бы выглядел уже таким спокойным, состоявшимся, не следа от влюблённого юнца. Они бы поздоровались, Наташа улыбнулась, не зная, что сказать, а Макс смешно бы пошутил, разрядив обстановку. Парень и девушка пошли бы дальше, вспоминая университет, но не трогая их отношения, будто и не было ничего, и никогда. «Да что было?» Ну, он сначала любил тайна, или проще сказать, сох по Наташе. Это была болезнь. Яркая влюбленность, мощная. Ранивший его Амур, несомненно, был чемпионом небес по стрельбе из лука. Спроси Макса, а что конкретно тебе нравилось? Глаза, улыбка, части тела? Ответа не было. Образ отпечатался на сердце целиком. Рассказать о своих чувствах он, само собой, не решался. Мужчины вообще в этом плане довольно трусливы. Они предлагают девушке пойти погулять с видом, ну это просто так, проведем время. Просто я свободен сейчас, ты и свободна. А на самом деле в душе молясь, лишь бы только она согласилась. Макс не был забитым ботаном. Вполне легко общался со всеми в группе, с Наташей в том числе, но при ней вел себя абсолютно нейтрально. Другой парень, высокий такой, Ваня Лисин, видимо не страдал таким блоком. И вот они с Маркиной уже встречаются. При Максе они целовались, но она поправляла Ване прическу, спрашивала, не хочет ли он выпить кофе из автомата. Наблюдать такое не особо легче поцелуев. Бурная жизнь университета помогала, отвлекая разными пестрыми деталями. Так прошел год, затем еще один, и почти закончился третий. И вот чувства вырвались из заключения. Макс не подозревал, что заточенная в темницу души влюбленность только и ждала свободы, Скрутило так, что иногда просыпался ночью. В одной из таких пробуждений написал признание. В стихах. Черт его знает, почему потянуло на поэзию. Рыцарством вроде не увлекался, утонченным романтиком не был. Лишь вполне обычным. Очень вредная скромность. Бывает, что слова легче сложить в гладкую конструкцию, как проще набрать песок в форму и получить понятное и готовое, чем долго и нудно стараться выдопить замок. Что началось после этого, достойно отдельной повести. Вербовка агента из группы, бывшим в хороших отношениях с Наташей. Передача посланий. И, наконец, то, что сейчас можно называть камин-аут. Проще говоря, признание. Они встретились, поболтали. По большей части не о главном. И... все. Вроде бы как ничего и не изменилось. Глобально. Наташа не отказывала Максу в походе в кино или на прогулку. Никаких намёков на отношения, но тем не менее. Маленький шаг для девушки. Огромный скачок для влюблённого парня. Так пролетели последние годы учёбы. Наташа уехала куда-то в другой город. Она была очень неглупой девчонкой и наверняка нашла хорошее место работы. Макс пошёл своей дорогой. Полностью потерять связь не дал интернет. Первым нашёл её Макс в тогда ещё популярном мессенджере ICQ. Затем огромный перерыв и снова редкие встречи онлайн, т ё п л ы й будто поворачивающие время вспять. Точно такой эффект был о сейчас. Макс был искренне рад. «Привет, Макс», — ответила Наташа. Её манера речи почти всегда говорить весело, на подъёме, зазывая куда-то за собой, звучала приятной песней. «Ну что ты, как ты? Ну рассказывай». «Ох, Натали, жизнь жестянка!» Рот Макса непроизвольно растягивался в улыбке. «Так, в двух словах. Жив-здоров. н ну, о а не в двух. Ну, это нам надо упасть где-то или ехать куда-то в район Магадана, чтобы хватило времени рассказать». «Так а в чём дело?» — весело удивилась Натали. «В этом городе не осталось где посидеть?» ну, «Почему не осталось?» — тоном хозяина протянул Максим. «Помнишь пиццерию возле стадиона?» «И чуть не с о р в а л а с ь куда мы ходили». Натали секунду помолчала, не сводя с Макса взгляда, и лишь затем кивнула. «Ну, «Тогда ехаем в это заведение». Всё прошедшее днём полностью смылось приятной волной встречи. Пиццерия никак не изменилась за последнее десятилетие. Здание пряталось под огромной ивой, поблёскивая чёрной зеркальной дверью. Внутри стены а-ля тосканский дворик, мебель с хромированными ножками и всепроникающий аромат теста в печи. Посетители не толпились – Какая-то пара сидела за дальним столиком и, судя по напряженно-аккуратным позам, у них было только начало свиданий. Бармен за стойкой исполнял стандартный барменский номер, полировал чистые стаканы. А тут всё так же, к о г д а девы с Натали, когда они сделали заказ. «Помнит», – с растекающимся внутри теплом подумал Макс. «А он для неё всё такой же? Кого она сейчас видит перед собой? Не старый, всего 34 года мужчина, ш и р о к и е мужественные черты». брюнет. Может, внешностью и не эраст ф а н д о р и н но не безинтересный. Взгляд, скорее всего, усталый, глаза немного ввалились. Ну еще бы, после всех этих переживаний. Разговор набирал обороты постепенно, как водитель, севший в давно не езженную им машину. Воспоминания из области окружающего мира улетали все дальше, а к беседующим приближалась яркая цель. Непринужденно Наташа вспомнила и записки, и встречи, С обоих сторон были стеснительные паузы, сопровождающиеся взглядами в стол, смущенные улыбки. Слова не приходилось выдавливать. Они обсуждали свое прошлое вроде бы и веселым тоном, но в нем не было ни капли насмешки. Никто из них не считал все эти поступки глупыми или неприятными. Скорее наоборот, вспоминали как милую и чистую романтику, которая любит иметь дело с молодыми и обходит людей после 30. Наконец, кривая беседы вывела их на свет нынешнего дня, и осветились вопросы, которые не затрагивались вообще. О личной жизни каждого в данный момент. Такие рассказы пробивали брешь в личном мире двух людей, где они существуют лишь со своими ощущениями, воспоминаниями, окружением. В их уютную, интимную атмосферу вливались совсем чужие, а это всегда вызывает напряжение. Ни один из двоих напрямую не решился об этом спросить, пока Наташа, посмотрев Максу прямо в глаза, не задала вопрос. «А ты не женился?» Тон был шутливый, но слишком наигранный, чтобы поверить в праздность этого вопроса. «Да, женился», — признался Макс и улыбнулся уголком рта. «Было непонятное чувство стыда перед Маркиной. Хотя что тут такого? Он же любил свою супругу Юлю. Их брак не какая-то ошибка молодости, а вполне взвешенное и обоюдное желание». Натали расспрашивать детали не стала. Макс был за это благодарен. Рассказала, что сама все еще одинока. Работа-дом-работа, работа, жизнь быстрая. Как-то и было не до того. Ни про какие короткие отношения, которые в любом случае имели место. Она не распространялась. И Макс снова мысленно послал ей признательность. «Грустный ты чего такой, Максим?» Заметила Наташа, потягивая сок через трубочку. Работа замучила. «Ой, Натали!» Выдохнул Макс и начал крутить в пальцах вилку. «Тут такое со мной творится. Сам не знаю. Свихнулся, наверное». И он рассказал Наташе про аварию, странные сны, депрессию, невозможность избежать тяжелых кадров памяти, навязчивые образы, вплетающиеся в реальность, ощущение беспомощности. Маркина слушала внимательно, ничему не удивляясь. «Вот такие вот дела», — завершил свой рассказ Макс. «Теперь я общаюсь с призраками». Они оба замолчали. — Скажи, Макс, — первая нарушила тишину Натали, — а такие воспоминания, точнее сказать, что в твоей памяти, тревожит больше всего? Её собеседник вопросительно прищурился. — Вот ты пересмотри свой склад памяти. Что-то раскидано прямо на дороге. Макс хмыкнул. Хороший образ, склад памяти. Где не всё иногда разложено по полочкам, да? У одного писателя прочитала, — улыбнулась Маркина. — Да уж, навести порядок. Он начал складывать из салфетки в руках бессмысленные оригами. «Просто получается, ты постоянно натыкаешься на что-то». Она потупила взгляд, раздумывая или подбирая слова. «А можно, наверное, разложить всё это в надёжное и удобное место и, подходя к прошлому, просто любоваться этими воспоминаниями». Наташа подняла взгляд на Макса синхронно с ним. «Вот как нашими, например». «Он не стал отворачиваться». «И она не стала». На столе изо всех сил источала ароматы пицца, стараясь привлечь внимание. У неё не получалось. Двое людей построили энергетический мостик, канал обмена эмоциями прошлого и настоящего. Нет, Максу не хотелось пародировать голливудский фильм и в порыве прижаться к Наташиным губам. Не было ничего лучше, чем просто вот так сидеть, пересылать своё душевное тепло и принимать от неё. Сколько это длилось, сказать невозможно. Такие сеансы связи проходят вне времени и пространства. Когда они оторвали взгляды, тоже не вспомнить. Пиццу вроде бы доели. Улица мутнела в наступающем вечере. Проводишь? Спрашиваешь. Макс снова ощутил себя путешественником во времени. Прошло сколько? Почти пятнадцать лет. Сцена п р я м я к о м явилась из прошлого. н а т а л ь я жила не так уж рядом с пиццерией. Но это же был и плюс, продляющий совместную прогулку. Они не спеша пошли от стадиона до перекрестка двух главных улиц. Свернули на Советскую и по наклонной вниз, мимо магазинов, банков, центрального рынка, пока не сделали еще один поворот на куда более романтичную аллею с трудновыговариваемым названием ВЛКСМ. Прохожих почти не наблюдалось, и хотя в городах это считается не самым хорошим признаком, двум молодым, точнее, помолодевшим людям, было приятно. Как сказал один поэт, Ищут влюблённые в шумном городе необитаемые острова. Влюблённые? Макс не мог сказать, что горел изнутри, как раньше, или сильно нервничал. Приятная ностальгия пригревала его, словно выпитый в холод чай. Скорее коньяк. Обтенение пускай лёгкое, но было. Вот Натали весело по-девчачьи запрыгала по начерченным на асфальте классикам. Он в такие моменты наоборот деревенел, не зная, как реагировать. Действительно ли две совершенно разные половинки лучше всего подходят друг другу? Впереди замаячила громада дома. Маркина проживает в крайней из многоэтажных башен, он помнил. Что потом? Пригласит войти? Откуда этот юношеский мандраж? Сам не заметил, как очутились возле двери в подъезд. На этом КПП всегда происходит столько волнений. Любая пограничная служба обзавидуется. Наташа обернулась, смотря на Макса с немым вопросом. А он сам не знал, чего хочет. Ладно. Она снова взяла уверенность на себя. Отличное время провели, честно. Ты как добрый волшебник, ну или настоящий мужчина, появился, окружил вниманием, сводил меня в хорошее место, пообщался. И потом исчез. Выдохнув, закончил Макс. Они оба рассмеялись. Нет, ты не такой. Я это сразу понимала. Ее глаза блестели в общем сумраке. «Ты не исчезаешь, просто ждешь. Сейчас я вижу, тебе непросто, но ты умеешь прожить тяжелые времена. И если тебе захочется, если тебе будет трудно в одиночестве, я появлюсь. Ты только позови». Она зашла в подъезд, оставив Макса со своими чувствами снаружи. Он смотрел куда-то мимо, смотрел в себя, разглядывая произошедшее свидание, как только что приобретенную вещь. Крутил по-всякому, восхищался, грелся от чувства владения. О Юле он на данный момент забыл. Как у путешественника, шагнувшего в телепорт. Сейчас вокруг него было другое время. Другие люди. Сам он был другой. Кто-то дёрнул рубильник, эта замечательная реальность выключилась. Максу стало стыдно. Что ж получается? С глаз долой и з сердца вон. Погибла Юля, он как бы свободен. Может со старой подругой в кафе сходить, поворошить прошлое. А при Юле сделал бы так? То-то же. Многие возмущаются, мол, неужели нельзя просто пообщаться двум людям? Какая ревность? Что вы, что вы? Но так ли уж все невинно? Нет, прыгать в постель к Натали Макс не собирался. Но какое из в н и м а н и я сильнее, обиднее? Физическое влечение или особое место в сознании? На полке склада воспоминаний? Макс вздохнул и направился в сторону дома. Стоп, а машина-то? Он чертыхнулся. Теперь расстояние от Натали до пиццерии показалось огромным минусом. Пока дошагивал до оставленного транспорта, всё больше углублялся в текущее положение дел. Что предлагал н а н р е м о в и так понятно. Попытаться разгрести обломки его рухнувшей крыши, аккуратно разбирая, один за одним. Сверхспособности? Смешно сказать. Умеет натравливать на себя окружающий мир, да уж. Хоть комикс рисуй про такого вот героя наоборот. Можно продолжать страдать. н а д е ю с ь что Ветер Времени сдует все воспоминания о Юле, а с ними и не будет топлива для безумства. Спайдермен без паутины. Но есть и криптонит для такого доморощенного Супермена. При каждом всплеске кидать в себя таблетки, словно бомбу, разносящую все внутри. Однако Макс, даже не будучи эрудированным в медицине, понимал, такие лекарства – выстрел из пушки по воробью. Химия не будет разбираться, что именно мешает тебе жить. Просто дернет все тот же рубильник, или более современно, ткнет ресет, и все. Очнулся, мало что помнишь, валяешься на своей кровати. И так каждый день. «Да», — думал Макс, «налево пойдешь, коня загубишь, направо...» Вспомнилась еще философская притча об осле, который не мог выбрать между двумя одинаковыми пучками сена и п о д о х о т голода. Вот, наконец, и машина заблестела оранжевыми отцветами фонарей. Автоматическими движениями Макс плюхнулся на сиденье, ткнул кнопку старта и тронулся. Всё было на таком автоматизме, что он себе улыбнулся. Машину ведёт человек, который сам на автопилоте. Поплыли фонари. Автомобиль затягивал под себя разделительную полосу на асфальте. Просто идеальный фон, чтобы человек предавался философии в вечном пути вперёд. Куда он едет? Домой? кому Раньше-то Юля ждала. Макс не сразу сообразил, что на дороге нет других машин. Странно, сколько же времени? Он бросил взгляд на панель. 21.30. Очень странно. Неужели снова? Макс нажал на педаль газа в надежде скрыться от окружения, забывая, что он сам является его генератором. Тьма вокруг сгустилась. Подобный эффект Макс наблюдал в игре «Алан Уэйк». Там писатель, приехавший в маленький, ну конечно же, захолустный городок за вдохновением, сталкиваясь с ожившей темнотой своей души. В такие моменты игровую локацию затягивал чёрный, вихрящийся туман, рождавший врагов. Мистер Вейк боролся с тьмой вполне логичным способом – светом. Макс включил дальний свет фар и немного устыдился собственному ребячеству. Какие уж тут игры. Чёртов барьер наверняка подслушал мысли. И как там выражался психолог – Наложил спецэффекты. Вечно у доктора какие-то отсылки к кино. Однако тьма на самом деле наступала. Если еще недавно взгляд Макса отмечал отбес квитриин, силуэты объектов, но не людей за пределами дороги, то сейчас оставались лишь уличные фонари. Своими согнутыми спинами они удерживали тяжелое одеяло тьмы, не давая ему свалиться на проезжую часть, оставив одинокую машину с водителем в непроглядной черноте. Макс сидел не шевелясь, крепко сжимая руль. Внутри же метался его потревоженный разум. Что делать? Где скрыться? Вспомнился пузырёк, данный доктором. Но за рулём никак. Нужно место, где можно спокойно уснуть. Чёрт, да человеку с самого появления на свет необходимо такое место. Не вовремя влезла философская мысль. «Домой», — думал Макс. «Там запереться, вкинуть внутрь колёса и будь что будет». «Но в свою бетонную ячейку ещё нужно попасть». Макс жил внутри одного из кварталов, конгломерат которых именовался Восточными. Все они смотрелись более-менее идентичными. Творение уже новой эпохи – инженерной. Квадраты этих массивов были геометрически аккуратно разложены на ландшафте и расчерчены линиями широких дорог с односторонним движением. Любой такой блок можно было объехать с разных сторон и самому выстроить удобный маршрут. Автомобиль Макса влетел в этот район города по улице Буденного. Слева должны были виднеться главные корпуса университета, а напротив – стены многоэтажек, но все это находилось по иную сторону света. Максова зона высадки была не так уж и далеко, в трех фамилиях впереди, и если посмотреть на все сверху, то отрезок пути был бы в форме буквы ы Z. налево проехать, направо проехать и еще раз налево, дабы нырнуть во дворы. Но первый поворот оказался заблокированным. Макс даже думать не хотел, кто переставил огромный, держащий опору рекламного щита, бетонный блок на дорогу, и как это получилось. Он и так всё понимал. Нужно было торопиться. Мотор заревел, послушно набирая обороты. Уличное освещение успешно сдерживало тьму, и Макс видел вдалеке очередной перекрёсток между кварталами Солнечной и Ватутина. Но он также увидел, что там происходило. Стоящие на обочинах машины плавно стекались на проезжую часть, ведущую направо. Эффект был схож на магнит, положенный в россыпь Гая. Те, что находились поближе, резко притягивались к нужному месту. Более отдаленные, постепенно набирая ход, торопясь присоединиться к остальным. Точно так же одержимо рвались на тротуары и асфальт лавки с автобусных остановок. Мусорный контейнер. Закачался в нерешительности один из фонарей. Беглый взгляд Макса отметил общий сбор войск по всем фронтам. Объекты стягивались по обоим сторонам пути, замыкая белый автомобиль в коридоре. Рвануть ещё дальше? Нет. Там наверняка уже перекрыто. Попробовать прорваться сквозь всё это нагромождение? Вроде бы зияют пробелы в этих редутах. Однако страшно. В Крауса даже мелочный в данных масштабах страх разбить машину. В таких ситуациях водители всегда готовы стать на амбразуру перед своим железным конём. Макс не мог думать и одновременно нестись с большой скоростью. Запищали тормоза, он лихорадочно о г н о д е л с я Везде темно. Лишь кое-где блики от уличных ламп достигают отражающих поверхностей. Например, рекламный выносной щит-нотариус. Решаем все проблемы грамотно. Щелкнуло. Мужчина вспомнил, что именно перед этой конторой находится заезд во дворы. В свою бытность студентом Макс не раз проходил этим маршрутом прямяком к дому. Главное, чтобы там не было новых стен. Дальний свет фар распугивал черноту не очень далеко, метров на 10-20, не более. Но этого хватало не чувствовать себя слепым. Мотор вновь отозвался рыком, и авто бросилось во внутренности квартала. Карта была в голове, достаточно малейшего ориентира для продолжения езды. На саму поверхность Макс смотреть не успевал. Во-первых, и ехал быстро. А во-вторых, щурясь пытался разглядеть во мраке возможные препятствия. Машина резко ухнула вниз, приняв на себя такой удар, что у водителя защемило сердце, и он скривился, как от боли. Но это уже были ловушки от городских властей, а не барьеры между мирами. Ямы ч е р е д о в а л и с ь кочками. Возможно, это были торчащие над поверхностью люки. Он не успел разглядеть. Мысленно извиняясь перед машиной, Макс гнал ее по узким ниткам дороги к своему дому. Вот уже должен быть и он. Макс не видел четкой картинки. но внутренний навигатор заверил «ты на месте». Ветер выл между домами, шуршали деревья, все вокруг двигалось. Двигалось на свою жертву. Максу было страшно посмотреть, всмотреться куда-то в темноту. Оттуда обязательно кто-то выпрыгнет, что-то случится. Только не озираться по сторонам. Дрожащей рукой он достал ключи с брелоком от домофона. Аппарат приветливо пискнул, впуская обитателя в подъезд. Было очень боязно обернуться. Макс уже буквально видел, как оборачивается, а сзади неведомый монстр протягивает когтистую лапу, вонзает в плоть жертвы. И вот он, Макс, кричит, борется с ним изо всех сил, пытаясь закрыть чёртову дверь. Но ничего такого не было. Автоматический доводчик бесстрашно захлопнул вход. Всё ещё дрожа от прилива адреналина, Макс побежал вверх по лестнице. «Только внутри квартиры я буду защищён», — повторяла мысль. Внезапно на площадке второго этажа перед ним возник темный силуэт, большой, бесформенный, закородивший собой пространство. Он двинулся на Макса, и тот, вскрикнув, схватил и толкнул эту жуткую массу от себя. «Эй, ты чего?» — отозвалась масса человеческим голосом, тем самым не успокоив, а еще больше напугав мужчину. Макс сам, не осознавая, схватил своего противника, но т у т уже опомнился. «Ты ч е о вообще попутал?» — с и п е л а перед лицом Макса. Чьи-то руки вцепились в его з а п я с т ь е с е й ч а с я...» Максим не был мастером уличного боя. Вообще с трудом представлял себя бьющим другого человека. Точнее представить-то мог, но, как правило, срабатывал специальный предохранитель, отключавшийся только при борьбе за жизнь. Он с размаху двинул ногой, не целясь. Враг ухнул и немного ослабил хватку. Макс рывком освободил руку и принял позу, отдаленно напоминавшую боксерскую. Перед глазами был всё тот же тёмный, бесформенный мешок. Он ещё раз пнул его ногой, потом ещё. Ногами дралось почему-то легче. Чувствовалось большее приложение силы. Что-то кряхтя, его жертва, уже он стал охотником, попыталась схватить Макса, войти в клинч. Боевая злость, энергия драки накачивала мышцы Максима. Он ощутил себя невероятно сильным. Вцепился в мельтешащее перед ним нечто, развернулся и буквально швырнул вниз по лестнице. С громким шорохом куча докатилась до пролета и затихла. Потом з а с т о н а л а Мак стоял с сверху, наблюдая, и не в силах пошевелиться. Ткань, силуэт оказался широким пальто, раздвинулась, и показалось обычное лицо, человеческое, скорчившее мину боли и оглушения. «Матерь Божья! Я спустил по лестнице ни в чем не повинного человека», Вспыхнуло в голове Макса. «Этот мужик просто спускался, а я на него напал. Злой б е с п о щ а д н а как молодая шпана. Им овладела трусость. Банальная, без мистических начал. Да, он должен был сбежать вниз, оказать помощь, извиниться. Но мозг отказывался принять поведение Макса, как случайное. И выдал команду спрятаться. Освещение тусклое. Лица своего обидчика тот бедняга не разглядел. А вдруг он не примет твои извинения?» — шептала подлая рациональная совесть. «Ты гдань какой детина!» «Кинет тебя ещё похлеще!» Попав на конец в свою квартиру, Макса затрясло ещё сильнее. Его било з н о Страх, стыд, беспомощность разбалансировали систему. И вот она опасно завибрировала. «Таблетки!» Макс лихорадочно похлопал по карману. «Чёрт, в машине же остались!» «Доктор, надо звонить доктору!» т р я с у щ е й с я рукой нажал на вызов. «Голосовая почта!» «Оставьте, пожалуйста!» Сергей Осипович выкрикнул Макс и притих. «Док, совсем мне что-то хреново! Не смогу я так, давайте что-то делать!» На последних словах уже засомневался, стоило ли. Безумные порывы редко кончаются чем-то хорошим. Вызовет нанрымов санитаров и привет. Но записанное на каком-то далёком сервере уже не сотрёшь. Да может оно и к лучшему. На Макса навалилась дикая усталость. Просто в одну секунду он почувствовал, как силы оставили его. Ему очень хотелось спать.